а между тем заключенные его очень боятся и старательно выполняют все распоряжения тюремного начальства под страхом этого наказания. На первый взгляд в карцере нет ничего особенного. Заключенного усаживают в кресло перед экраном и оставляют наедине с изображением. В отличие от кинозала, где души могут по крайней мере украдкой отвернуться от экрана и перекинуться парой слов соседом, в карцере заключенный зафиксирован так, что ни на мгновение не может оторвать взгляд от экрана. На нем грешнику показывают его самого, сидящего перед телевизором. Эти кадры сняты со стороны телевизора еще при жизни заключенного. Таким образом грешник видит со стороны самого себя, смотрящего телевизор. Внизу показаны дата и время. Первые пять минут заключенному даже интересно, он недоумевает, в чем собственно состоит наказание, ведь всегда приятно и любопытно поглядеть на себя со стороны. Постепенно зрелище самого себя, неподвижно сидящего и уставившегося в одну точку, начинает раздражать. Человек, смотрящий на экран телевизора, в большинстве случаев выглядит, скажем так, непривлекательно. У него остановившийся взгляд, тело неподвижное, иногда он что-то бормочет, неожиданно по подурацки хихикает. Часто в это время он ест, неопрятно, не глядя в тарелку или механически забрасывает в рот из пакета орешки и чипсы. Вид самого себя с каменным выражением лица, уставившегося в одну точку, рано или поздно выводит из состояния равновесия даже самые эгоистичные и самолюбивые натуры. Грешник раздражается, начинает сердиться на самого себя. Через некоторое время начинает подсчитывать, сколько же часов, дней, месяцев и лет он просидел перед телевизором в своей прежней жизни. Ему становится так мучительно больно за бесцельно прожитые годы, что хоть плачь, Если взглянуть на тюрьму со стороны, то мы увидим, что она как бы парит в окружающей ее серой пустоте. Это не воздух, даже не вакуум, а именно пустота, в которой нет ни вещества, ни излучения, ни гравитации, там абсолютно ничего нет. Она не имеет никакой температуры, ни низкой, ни высокой. В серой мгле не существует ни времени, ни расстояния. Она вообще не имеет никаких физических характеристик. Это пространство ада, в котором, подобно уже описанной тюрьме, Плавают и другие объекты. Здесь существует соответствующее отделение для представителей всех религий и религиозных конфессий. Свой уголок в аду найдется также и для атеистов, и для представителей народов, которые вообще не задумываются о существовании богов. Здесь принимают грешников с любым мировоззрением и религиозными установками. Все учтено, продумано, для каждого найдется местечко. Среди разнообразия ландшафтов, построек и сооружений Выделяется одно здание. На земле оно бы никогда не привлекло к себе внимание. Обычная четырехэтажная бетонная коробка — типовой проект рабочего общежития. Вокруг здания растут несколько хлипких деревьев, перед входом в подъезды стоят тяжелые парковые скамейки. Половина досок у скамей как водится поломана или вырвана с корнем, несколько окон в здании освещены электрическими лампочками. Из кухни доносится запах подгоревшей яичницы с докторской колбасой. Что именно происходит у жильцов не видно, потому что на окнах опущены шторы. Но по внешним признакам внимательный наблюдатель может отметить, что в этом доме живут не души грешников и ни черти, в совокупности составляющие основное здешнее население. К своему удивлению наблюдатель должен сделать вывод, что в этом четырехэтажном бетонном здании живут самые обычные живые люди. Каким образом они оказались здесь? С какой целью? Может быть, они такие отчаянные грешники, что попали в ад еще при жизни, предположит наблюдатель. И ошибется. Эти люди не отбывают здесь наказание. а для них только место работы. Так сказать, длительная командировка. Работа у них, как и все здесь, имеет определенную специфику. Да и сами люди тщательно отобраны. Их очень мало. Сюда может попасть далеко не каждый. Потенциальные кандидаты проходят тщательную проверку еще на земле. За их судьбами следят с самого рождения. И тем не менее, едва ли один из сотни претендентов получает место. Те, кто не прошел конкурс, об этом никогда не узнают. Они продолжают жить своей обычной жизнью, не подозревая об упущенных возможностях. Те же, кто прошел отбор, поселяются здесь. Место жительства и уровень обслуживания разнятся в зависимости от места и времени отправления. К тому же все привязано к непосредственным обязанностям по работе. Обязанности у жильцов общежития разные, объединяет их только одно. Название должности. Они консультанты по земной жизни. Консультанты дьявола.